Глава сорок четвертая «Наташенька, ты бы поговорила с Толиком», — умоляюще просила Мария Сергеевна, сидя у пруда поздним вечером. «Он же тебя до сих пор любит». «Не начинайте, Мария Сергеевна, вы же знаете, что он всю жизнь любил Ларису, а мы с ним просто друзья». «Ты про эту вертихвостку, что замуж за Петра Мамонова выскочила? Не напоминай». «Лучше подумай над моими словами. Ты просто сейчас устала. Дочь с внуком потерять это не каждый может пережить. Ты молись. Материнское сердце все чувствует. А молитва со дна морского детей достанет. Ты же чувствуешь, что они живы. Не знаю. Снятся какие-то ужасные сны. Не хочу даже засыпать, чтобы опять что-нибудь не приснилось. Я вам очень благодарна, что приютили». Но прошу не сватать меня за своего сына. Вы же знаете, что он Ларису всю жизнь любил. И все такой трагедией закончилось. При родах умерла. Никому не досталось. Мне кажется, он до сих пор ее любит. У меня тоже первая любовь была несчастная. Да уж, конечно, муж-пьяница. Это несчастье. За что ты Кадочникова полюбила, не пойму. Да не любила я его. Получилось так. Наталья Владимировна бросила камешек в воду, поднялась, протянула руку Марии Сергеевне. Та вздохнула. «Эх, жаль, не удалось в очередной раз сосватать тебя с сыном», обняла Наталью Владимировну. «Красивая пара могла быть. В нашем возрасте, наверное, лучше не создавать семью. Эмоции обостряются, рыдаем над сериалами, Примеряем все события на себя, никому не доверяем, а если горе случится, не знаем, кому бежать. Остается одна жалость к себе и страх одиночества. Вдвоем, конечно, лучше, но привыкать к новому мужчине после стольких лет одиночества страшновато. Оставим это удовольствие молодым. Мы свое столиком уже отлюбили. Думаю, он тоже никогда не согласится на новый брак. Анатолий Владимирович последнее время приходит с работы рано, все время чертыхается по поводу этой пандемии. Возмущался, что ничего нельзя выбить. Ни загранкомандировку, ни загранпаспорт. У них есть точное местонахождение Саши и ребенка. А начальство не дает санкции, боится, как всегда, международного конфликта и массового заражения. К тому же новые законы пишут без промедления, не задумываются, как людям жить дальше. Забывают, что люди не стадо баранов, им свободу подавай. В стойло загнать их будет невозможно, если нечего будет есть. Все ругают власть, что допустила этот вирус в нашу страну, ругают китайцев, что замалчивали, когда утечка произошла, ругают себя, что не создали, подушку безопасности. Сухарями не запаслись. Кто мог предугадать такой ход событий в истории современного мира? Кто виноват? Элементарных средств защиты нет в аптеках. Масок нет. Не готовы были к беде. Пандемия всех объединила. И бедных, и богатых. В смерти все равны. Только проблемы при жизни у всех разные. У бедных чем детей кормить у богатых калории и диеты. Завхоз и в голод сытый был, но болезнь нападают прежде всего на ослабленных, загнанных в угол, от безысходности. Когда ты из ящика вытряхиваешь остатки крупы, вспоминая сказку про колобка, а ребенок смотрит на тебя испуганно, потому что это уже не сказка, молодежь впервые испугалась, За жизнь родителей многие вспомнили, что они у них есть. Большинство девушек и парней отправили в отпуск за свой счет, которого у них никогда не было. Вот и рванули из больших городов в деревню к родителям, чтобы прокормиться, пережить карантин. В больших городах боялись, что пойдут на корм голодным крысам, которые шастают по подъезду. Миграция накрыла все направления – юг, север, запад, восток, куда бежали студенты, молодые специалисты, актеры, певцы из Москвы и Питера. Поближе к земле старались уехать все. Казалось, земля тоже заразилась коронавирусом. Деревья стояли рыжие, от скрюченных листьев, плоды гнили от ржи и тли. Страшная цифра – 2020. -й. Гремело вместе с градом и ветрами, пожарами и засухой. Взрослые дети прижимались к родителям, когда в доме отключали свет и воду. Все напоминало катастрофу века, вернее, конец. Изможденные актеры, рассчитывающие на летние заработки гастроли, грустно развлекали Инстаграм, Фейсбук, Контакт в надежде, что зрители их не забудут. Генеральная уборка в квартире стала единственным развлечением, потому что устали люди от сериалов, планшетов, ноутбуков. Некоторые поняли, что у них есть мозги, открыли книгу, вспомнили буквы, увлеклись чтением классиков и современников. Многое поменялось, многие изменились. Маска стала частью гардероба. В сумочке лежали резиновые перчатки, вместо духов дезинфицирующая жидкость. Мамочки в роддоме, наоборот, пугали новорожденных младенцев, когда снимали маски. Так все к ним привыкли. В деревнях одна надежда была на овощные культуры. Они-то не должны подвести Но цифра 2020-й... ударило по ним тоже. Томаты цвели, как сирень, но желтые цветочки не давали завязей, осыпались тут же. Солнце умудрялось пожечь листья даже у тепличных растений. Такого активного излучения не видела планета Земля. Казалось, она стонет. Маленький, ничтожный вирус торжествовал. Ученые всего мира в области химии, молекулярной биологии, биохимии, генетики, микробиологи бросились расшифровывать код ключевого фермента, отвечающего за распространение коварного вируса. Нашли ингибитор, эффективно действующий на основу протеазы короны. Внимание всех было сосредоточено на способах борьбы с возбудителями инфекционного заболевания, на процессы взаимодействия между вирусами и живыми клетками. Светлые умы пытались найти выход. Со всех каналов телевидения звучали рекомендательные советы. Новости ужасов приводили в ступор всех, кроме Натальи Владимировны. После исчезновения дочери и внука ее эмоции притупились. Ей показалось, что она умерла. Телевизор смотрела с открытыми глазами, ничего не видя, не слыша. Наблюдала за картинками с экрана, чтобы не сойти с ума. Люди загоняли себя в нервные срывы, истерики, в разводы, глядя на информационное поле мутной прозрачности. от Отчего заразились? Где произошел очаг вирусной атаки? Ничего толком не говорилось, только одинаковые цифры по территориям и кривая графика, поднимающаяся вверх. Одинаковое количество, плюс-минус сто человек в каждом регионе, за который отвечал якобы губернатор, а тот смотрел в бинокль на Москву и ждал указаний. Москва тоже испугалась, а вось чего бы ни вышло, мы не готовы... койко-местному надрыву. У нас аппаратуры нет, да и количество бытовых преступлений резко увеличилось. Все на работу хотят. Может быть, отказаться от карантина, как в Швеции? И пусть будет, как будет. Экономика важнее человеческих жизней. Так думали сильные мира сего. В Швеции сразу поняли, что этот вирус рассчитан на сокращение людей пожилого возраста. Удар пришелся именно по ним. Наталья Владимировна лежала в кровати и не могла уснуть. Именно Швеция приснилась, и почему-то дом престарелых. Она вскочила среди ночи, больше не могла уснуть. Вспоминала мельчайшие подробности из тревожного сна. Когда Максим сообщил, что нашел способ, как попасть в Швецию, она удивилась, почему он туда собрался. Сказал, что отправится на каком-то пароме из Сталина. Не поняла, зачем ему нужна Швеция. Он рассказал, что Саша находится там по вине Лидии Михайловны. Он едет за нею. Наталья Владимировна судорожно стала собирать продукты в дорогу, заметалась по комнате, будто от того, что бегала из угла в угол, Сашу привезут быстрее. Анатолий Владимирович подошел к ней и набросил шаль на плечи. «Наташа». «Не переживай. Дочь с внуком здоровы, скоро будут здесь. А ты береги себя, не нервничай, у тебя сердце слабое». Он прижался к ней, почувствовал запах ванилина, вечерних сырных ватрушек, которые она пекла, потому что очень любил их. «Толик, спасибо тебе за все, столько проблем тебе принесла», вызерла слезы Наталья Владимировна. «А для чего еще нужны друзья?» улыбнулся Анатолий Владимирович. «Все будет хорошо». Конечно, он не сказал ей правды. Его беспокоил Петр Петрович Мамонов. Его никто не уволил. Слишком сильные покровители были у него в Москве. Он вернулся из Питера, отдохнувшим, повеселевшим. Не знал, что Илья Дуров его с потрохами сдал. Весь компромат на него ждал удобного случая. Илья понимал, что у него на шее виселичная петля, и продолжал работать на Анатолия Владимировича, ничем не выдавая себя перед Петром Петровичем Мамоновым, который сросся с креслом начальника, потому что исправно возил в центр нужную сумму. Видео со временем перестало интересовать зрителей Ютуба, новые сюжеты стали еще привлекательнее. Во всех социальных сетях обсуждался новый ролик прагувернатора, который был геем.